Глава пятая. Лика. «А где Громов был весь прошлый год?» Этот вопрос настолько резко всплывает в моей голове, что я даже не понимаю, как озвучиваю его. «Вроде Зубу Гром учился по обмену, то ли в Америке, то ли в Канаде, не помню». Отмахивается от меня Настя, не переставая гипнотизировать конспект по экономике. «Ясно». Вздыхаю я, потирая глаза у переносицы. «Чёрт! Как же непривычно и неудобно. Пришлось сегодня надевать линзы. Спасибо Громову». Подперев затылком стекло, бросаю взгляд на время в телефоне и вздыхаю опять. Сидеть нам в коридоре еще полчаса точно. В связи с внезапно нагрянувшей вуз проверкой, третью пару отменили. И теперь у нашей группы полуторачасовое окно до следующего занятия. Все разбрелись кто куда. А мы с Настей нашли укромное местечко для наших пятых точек на подоконнике в конце коридора второго этажа. «А чего ты вдруг интересуешься?» Семенова отвлекается от конспекта и подозрительно прищуривается. «Просто. Как можно равнодушнее веду плечами. Правда, мои щеки моментально багровеют. Я бы хотела отрицать свое любопытство по поводу Марка Громова, если бы оно не разрасталось с каждым присланным им сообщением» и пока не могу даже понять, меня раздражает такая настойчивость или уже забавляет. Но вот плюш реально классный. Оказывается, у Марка есть кот. Вчера я проигнорировала все сообщения Громова, даже его селфи с моими очками. Но каюсь, не смогла остаться равнодушной при виде фото огромного белоснежного британца с апельсиновыми глазами, греющегося на солнышке. Я ответила Марко с смайликом. А следом мне прилетело сообщение с адресом и подпись. «Приезжай, потискаешь моего котика». И я не удержалась. Нет, я не поехала тискать кота. Просто еще раз отправила ответ Марко, но уже буквами. Звучит как-то пошло. Номер с пятью восьмёрками. «Какое пошло? Плюш кастрированный. Зато я нет». Это была самая отвратительная шутка, которую мне за 18 лет пришлось услышать, но... В общем, я не знаю. Вряд ли информация о некастрированном марке заставила меня отвечать ему и дальше. Какого-то черта, мы переписывали с ним часов до трех ночи, обо всем и ни о чем, об универе, фильмах, музыке. Громов оказался еще той болтушкой. Иногда мне приходилось глушить подступающие порывы смеха, уткнувшись носом в подушку, чтобы не разбудить девочек в комнате. «Зато теперь я знаю, что Марк ненавидит зеленый чай, шоколад и в совершенстве знает французский». И, к моему удивлению, речь шла не о поцелуе. Он клятвенно заверял, что цвета его на французском языке вообще не проблема. «Спокойной ночи, Лика». Надпись на французском. «Пришлось лезть в гугл. Слушай свое сердце». А мое сердце непривычно тянуло и давило где-то под ребрами, пока я пыталась найти сон на подушке. Правда, на первой паре мне вдруг стало стыдно. Из-за полотно из тысяченочных сообщений и за то, что на присланном с утра фото с котом я смотрела уже не на кота. Обнаженный торс Марка оказался рельефным холстом для татуировок. Надпись в виде вензелей на одной стороне ребер, какое-то когтистое животное на другой и еще несколько абстрактных тату на накачанной груди и крепких плечах. Их рассматривать я уже не смогла. По моей коже пополз такой жар что пришлось расстегнуть дополнительную пуговицу рубашки, пуская воздух под шифоновую ткань. И сейчас, после вопроса Насти, с чего это я интересуюсь Громовым, мне снова нестерпимо жарко. Лика! Настя смотрит на меня с ехидной улыбкой. Я торможу с ответом, быстро обдумывая его в голове. И врать не хочется, и признаваться во вчерашней активной переписке как-то. Мои внутренние колебания нарушает звук пришедшего сообщения. И сообщение падает не только мне. Телефон Насти пиликает тоже. Достав мобильника сумки, вижу оповещение из общего чата нашей группы. Офигеть, это что, у нас? Настасья спрыгивает с подоконника, пока я изумленно смотрю на экран с фотографиями холла нашего университета. И он выглядит весьма необычно. Практически все пространство занимают охапки цветов в вазах. Переглянувшись на Настей, не сговариваясь, сгребаем сумки с окна и, распираемые любопытством, мчим на первый этаж. «Интересно, кто это учудил?» — пыхтит подруга позади меня. Даже с лестницы видно, что холл университета полностью заставлен огромными букетами. От такой пестроты начинает рябить в глазах. Я делаю шаг с последней ступеньки и замираю в полнейшем ступоре, а моя челюсть готова поцеловаться с полом, потому что ответ на вопрос «Кто это учудил?» «Уже перед моими глазами». Темноволосый широкоплечий силуэт в черной футболке и джинсах заметно выделяется на фоне изобилия красок. Заметив меня, чудило разводит татуированными руками и, как всегда, широко улыбается. «Привет». «Марк, это что?» Я делаю несколько шагов вперед и застываю перед ним. «Это цветы», — торжественно заявляет он, сияя притягательно белоснежной улыбкой. «Ты вчера не ответила на мой вопрос, какие тебе нравятся больше, поэтому я решил не гадать, а предложить все, что нашел в ближайших цветочных». Обвожу взглядом букеты, а потом ошалела, и ресницами, смотря на невероятно счастливого Марка. «Боже, да он выглядит как ребенок, получивший самый заветный и желанный подарок. Ты реально скупил все цветочные магазины? Хотя зачем, я спрашиваю, это и так очевидно. В холле не протиснуться». Цветы заполняют каждый его метр. Сколько их здесь? Сто? 150? пятьдесят? Не меньше, это точно. Да, так что выбирай любой букет. Спокойно и не без гордости произносит Марк, а потом, как ведущий прогноза погоды, ведёт в сторону сначала одной, потом другой рукой. Здесь розы голландские, и пионы видны, а там есть лилии, и... У меня не получается сдержать эмоции. Уголки губ медленно ползут вверх собственно как и ползет вверх ритм пульса ты дурак перебиваю марка и прикладываю ладони к пылающим щекам не моргая смотрю на него этот двухметровый татуированный богатырь стоящий с горящими глазами посреди цветочной армии просто не оставляет мне выбора я очень глупо улыбаюсь ну почему сразу дурак громов делает шаг ко мне я не смог выяснить что тебе нравится принес баые розы а ты любишь ромашки кстати Они там тоже где-то есть. Марк останавливается напротив меня так близко, что я мгновенно оказываюсь окутана аурой его парфюма. Этот аромат щекочет мои рецепторы, слегка кружа голову. И это странно. Гораздо страннее того, что я и он опять в центре внимания всех, кто сейчас не на паре, а глазеет на этот стихийный цветочный бутик. Лика! Усмехается Марк. а Атомри, ты вообще дышишь? растерянно киваю. Конечно, дышу. «Только кроме цитрусовых нот его парфюма ничего больше и не чувствую». Склонив голову набок Марк молчит, не прекращая наблюдать за моей реакцией, а я просто переглядываюсь то с ним, то с цветами. «Господи, а сколько же это стоит?» «Нет, ты точно не в себе, Громов!» Судорожно выдыхаю, убирая руки от лица. Марк вдруг хмурит брови и серьезным видом делает еще небольшой шаг ко мне. Пронзительно впивается взглядом мне в глаза, а его ладонь тянется к моему лицу. Я замираю, ощущая, как дрожит сердце в ожидании того, что Марк придумает, что дальше. Но женский возглас за моей спиной рушит его намерения «Громов, опять ты?» Я резко оборачиваюсь, а Марк обреченно вздыхает. И мгновенно становится понятно, что сейчас кому-то устроят полный разнос, потому что перед нами декан экономического факультета и её ходящие по лицу желваки не сулят ничего хорошего. Оглядев все это цветочное безобразие, она просто холодно отрезает. «Я даже больше с тобой разбираться не буду. Немедленно в кабинет ректора!» «Марин Михайловна. Нацепив свою обаятельную улыбку, Марк прячет ладони в карманы джинсов и непринужденно пожимает плечами. «Это же всего лишь цветы». «Не знаю, что меня заставляет развязать свой язык, но ничего не обдумав, я просто уверенно ляпаю» а мы все сейчас уберем правда декан тут же переводит убийственно жесткий взгляд теперь и на меня фамилия соболевская уже не так уверенно липичуя втягивая голову в плечи мария михайловна важно одергивает пола своего пиджака и цедит раскатисто и четко на весь холл громов и соболевская к ректору живо